На улице было холодно. Скверненько, мокро, неуютно, и температура ещё плюсовая, и листья на деревьях остаются зелёными, но пронизывающая осенняя сырость уже поселилась в воздухе. Стоит лишь выйти, накидываешься, вползает под свитер, заставляет ёрзть. Вика меня без труда убедила, что по сравнению с гнилой питерской погодой в Москве почти тропики. Я и сам невысокого мнения о климате северной столицы. Вот только золотой пушкинской осени что-то не наблюдал за два года после переезда. Наверное, окончательно разладилась небесная канцелярия. Все лето дожди, всю осень зябкая гадость, скорее бы уж зима. «Как тебе русская зима? Та что, с травой еще ничего, а вот когда со снегом?» Помахивая пустым пакетом, я обогнул дом и нырнул в магазин. «Так, картошка, помидор, морковка, или... морковки не надо, ладно, лишней не будет». За овощами стояла маленькая очередь. Нормальные люди как раз возвращались с работы — Я пристроился в хвост за хорошенькой хотячка с той девчонкой. Девчонка читала самоучитель по языку ада. А, да. Может быть, и в глубину уходит, подрабатывает грузчиком или почтальоном. Знакомиться с девушками в реальном мире нехорошо, особенно при наличии любимой жены. Это в виртуальности романчики, простите. — А еще нелепо знакомиться в очереди за картошкой. — Два лимона, — сказала девушка. Я поймал себя на том, что изучаю ее с любопытством, совершенно неуместным, и что мне нравится ее покупка. Она обязана была купить два ярко-желтых лимона, а не два кило грязненькой картошки и качан капуст. Теперь можно представить ее, сидящей в кресле, обязательно под торшером, пьющую чай с лимоном и читающую, нет уж, не справочника, а какой-нибудь хороший роман, серьезный, настоящий, а не билетристику. Или, как девушка нарезает лимон ломтиками, вспает сахаром и кофе, разливает в крошечной рюмочке коньяка и ждет кого-нибудь, например, меня, размечтался. Продавец посмотрел на меня. Забавный у нас в овощном продавец, типичный интеллигент, ушедший в советские времена в торговлю и нашедший там себя. Два лимона, мрачно сказал я. Девочка все не отходила, распихивая лимоны по карманам куртки. Еще лимоны, словно живые, прыгнули на весы и перелетели в мой пакет. Три килограмма картофеля, кило томатов, штук. — Что со мной? — Какого дьявола я назвал помидоры и томатами? — Ни разу в жизни не встречал такого ненормального. — Из корнеплодов еще что-нибудь брать будете? — Из крестоцветных или из посленовых? Лицо продавца оставалось вежливым и добродушным. — Пять баллов, — пробормотал я, — еще кило огурцов, и все, спасибо. Когда я рассчитался... Я отошёл от прилавка, девушки уже не было. Ну и правильно. Раньше, встречая на улице интересное лицо или просто забавную сценку, или даже такую мелочь, как пара лимонов, купленных в очереди за картошкой и капустой, я знал, что это станет со мной. У меня ведь был дом, большой многоквартирный дом, пусть не в реальном мире, а в виртуальности. И в моей власти было поселить в него кого угодно. Я пришёл бы домой, сказал бы компьютеру: "Вика, погружение, я вспомнил бы лица и жесты, я додумал бы то, что мне неизвестно, обставил бы квартиру, в которой поселится эта девочка". Глупо жалеть о прошлом. Тем более о захламленной маленькой квартире, где в раковине неделями валялись грязные тарелки, в холодильнике из еды имелись заводские пельмени, бумажные сосиски и пиво, а рубашки в гардеробе выбирались по принципу наименьшей помятости, а я и не жалею.